Глава семнадцатая. Старик заворочился на крыше, заскрипел, закашлял и сиплым сонным голосом позвал Гульджан, чтобы она дала ему холодной воды напиться. Она толкнула Хаджу на середину к двери, почти не касаясь ногами ступеньек, он скатился по лестнице, прыгнул через забор а спустя короткое время, умывшись в ближайшем арыке и утеревшись полой халата, уже стучался в калитку с другой стороны. «Доброе утро, Хаджану средин, приветствовал его с крыши старик. «Как рано ты встаешь в последние дни! Когда только успеваешь ты высыпаться! Сейчас мы выпьем чаю и возьмемся, благословясь за работу!» полдень хаджа на покинул старика и отправился на базар покупать подарок для гюльджан. Как всегда, он надел из предосторожности цветную бадахшанскую челму и прицепил фальшивую бороду. В этом наряде он был неузнаваем и мог свободно разгуливать по торговым рядам и чайханам, не опасаясь шпионов. Он выбрал коралловое ожерелье, напоминавшее своим цветом губы его возлюбленной. Ювелир оказался человеком сговорчивым, и после какого-нибудь часа шума, криков и споров ожерелье перешло к хаджа середину за тридцать таньга. На обратном пути хаджа середину видел около базарной мечети большую толпу. Люди теснились и лезли на плечи друг другу. Приблизившись, Хаджану Середин услышал резкий пронзительный голос. «Удостоверьтесь своими глазами, правоверные! Он разбит параличом и лежит без движения уже десять лет. Член его холодный и безжизненный. Смотрите, он даже не открывает глаз. Он прибыл издалека в наш город. Добрые родственники и друзья привезли его, чтобы испытать последние средства." Через неделю, в день празднования памяти святейшего и несравненнейшего шейха Бога Дина, он будет положен на ступени гробницы. Слепые, хромые и параличные уже не раз исцелялись таким способом. «Помолимся же, о правоверные, чтобы святой шейх смилостивился над этим несчастным и не спослал ему исцеление». Собравшиеся сотворили молитву. После этого опять послышался резкий голос. — Удостоверьтесь своими глазами, правоверные! Он разбит параличом и лежит без движения уже десять лет! Хаджан средин, протиснулся в толпу, приподнялся на цыпочках и увидел длинного костлявого мулу с маленькими злыми глазами, и реденькой бороденкой. Он кричал, тыча пальцем вниз себе под ноги, где на носилках лежал параличный. «Смотрите, смотрите, мусульмане, как он жалок и несчастен! Но через неделю святой бога один пошлет ему исцеление, и он вернется к жизни, этот человек!» Параличный лежал с закрытыми глазами, сохраняя на лице скорбное и жалостное выражение. Хаджан средин тихонько ахнул от неожиданности. Эту рябую рожу с плоским носом он отличил бы из тысячи других. Сомнения быть не могло. Слуга, по-видимому, заболел параличом уже давно, ибо от долгого лежания и безделья рожа его потолстела заметно. С тех пор, сколько бы ни проходил Хаджан средин мимо этой мечети, всегда он видел там мулу и параличного, что лежал с жалобным выражением на любой роже, которая толстела и наливалась жиром день ото дня. Наступил праздник памяти святейшего шейха. Святой умер по преданию в мае, в ясный полдень, и хотя на небе не было ни одной тучки, но солнце померкло в час его смерти, земля дрогнула, и многие дома, где жили грешники, подверглись разрушению, а сами грешники погибли под развалинами. Так рассказывали муллы в мечетях, призывая мусульман обязательно посетить гробницу шейха и поклониться его праху, дабы не прослыть нечестивцами и не разделить участи упомянутых грешников. Богомольцы двинулись на поклонение еще затемно, и когда взошло солнце, то вся огромная площадь вокруг гробницы была уже затоплена народом из конца в конец. Но потоки людей на дорогах не истощались. Все шли босиком, как требовал того стародавний обычай. Здесь, среди прочих, были люди, пришедшие из отдаленных мест. Особо благочестивые – или же наоборот, сотворившие большой грех и надеявшиеся вымолить сегодня прощение. Мужья вели сюда бесплодных жен, матери несли больных детей, старики тащились кое-как на кривых костылях, прокаженные собрались поодаль и оттуда с надеждой смотрели на белый купол гробницы. Богослужение не начиналось долго, ждали Эмира. Под палящим солнцем, в давке и тесноте, люди стояли, плотно прижавшись друг к другу и не осмеливаясь присесть. Глаза людей горели жадным, неутолимым огнем, разуверившись в земном счастье. Люди ждали сегодня чуда и вздрагивали от каждого громкого слова. Ожидание становилось непереносимым. Два дервиша упали в корчах на землю и с воплями начали грызть ее источая серую пену. Толпа всколыхнулась, заволновалась, во всех концах заплакали и закричали женщины, и в это время прокатился и рока. «Эмир! Эмир!» Дворцовая стража, усердно работая палками, расчищала дорогу в толпе, и по этой широкой дороге, засланной коврами, Шел на поклонение святому праху Эмир, босой, с опущенной головой, погруженный в благочестивые размышления и недоступный мирским звукам. За ним по пятам следовало в молчании свита. Суетились слуги, свертывая ковры и занося их вперед. В толпе у многих выступили на глазах слезы умиления. Эмир поднялся, На земляное возвышение, примыкавшее вплотную к стене гробницы, ему подали молитвенный коврик, и он, поддерживаемый с обеих сторон визирями, стал на колени. Мулы в белых одеждах выстроились полукругом и запели, воздевая руки к замутившемуся от зноя небу. Богослужение началось. Оно продолжалось бесконечно, перемежаемое проповедями. Хаджан Средин незаметно выбрался из толпы и направился к стоявшему в стороне небольшому сарайчику, где ждали своей очереди слепые, хромые и параличные, которым сегодня было обещано исцеление. Двери сарайчика были раскрыты настежь. Любопытные заглядывали внутрь, и обменивались замечаниями. Мулы, наблюдавшие здесь, держали на руках большие медные подносы для сбора пожертвований. Старший мула рассказывал, «И с тех пор над священной Бухарой и над ее солнцеподобными эмирами вечно и нерушимо пребывает благословение святейшего шейха Бога Эдина. И каждый год в этот день Святой Бога Един дает нам, смиренным служителям Бога, силу творить чудеса. Все эти слепые, хромые, бесноватые и параличные ждут исцеления, и мы надеемся с помощью святого Бога Эддина сегодня избавить их от страданий. Словно бы в ответ ему в заплакали, завыли, застонали и заскрежетали зубами, Возвысив голос, мула продолжал, — Жертвуйте правоверные на украшении мечетей, и ваши даяния зачтутся Аллахом. Хаджан-асредин заглянул в сарайчик. У самого выхода лежал на своих носилках рябой толстомордый слуга. За ним в полумраке виднелось еще множество людей с костылями, на носилках, в повязках и вдруг от гробницы долетел голос самого главного Ишана, только что закончившего проповедь. Примечание. Ишан — глава мусульманской общины. «Слепого! Подведите ко мне слепого!» Мулы, оттолкнув хаджу на середина, нырнули в душный полусумрак сарайчика и через минуту вывели оттуда слепого в жалком нищенском рубище. Он шел, ощупывая руками воздух, спотыкаясь о камни. Он подошел к главному Ишану, упал перед ним и коснулся губами ступеней гробницы. Ишан возложил руки на его голову, и он исцелился мгновенно. «Я вижу! Вижу!» — закричал он высоким дрожащим голосом. — О, святейший Бога-един! Я вижу! Я вижу! О, небывало исцеление! О, великое чудо! Толпа молящихся сгрудилась вокруг него. Загудела. Многие подходили к нему и спрашивали. Скажи, какую руку я поднял, правую или левую? Он отвечал без ошибки, и все удостоверились, что действительно он прозрел. И тогда в толпу двинулся целый отряд мул с медными подносами, взывая. Правоверные! Вы своими глазами видели чудо! Пожертвуйте на украшение мечетей! Эмир. Первый бросил на поднос горсть золотых монет. За ним бросили по золотой монете все визири и сановники, а потом народ начал щедро сыпать серебро и медь. Подносы наполнялись, и мулам трижды пришлось менять их. Когда поток пожертвований уменьшился, из сарайчика вывели храмова. и он, коснувшись ступени гробницы, исцелился также мгновенно и, отшвырнув свои костыли, начал плясать, высоко подбрасывая ноги. И опять мулы с новыми подносами двинулись в толпу, взывая. «Пожертвуйте, правоверные!» Седобородый мула подошел к Адже на середину, который сосредоточенно думал о чем-то, разглядывая стены сарайчика. «О, правоверный, ты видел великое чудо! Пожертвуй! И даяние твое зачтется Аллахом!» Хаджан средин громко, чтобы слышали все окружающие, ответил. «Ты называешь это чудом и просишь у меня денег? Во-первых, денег у меня нет, а во-вторых, известно ли тебе?» «Мула, что я сам великий святой и могу сотворить еще не такое чудо!» «Ты богохульник!» — закричал Мула в гневе. «Не слушайте его, мусульмане! Это сам шайтан говорит его устами!» Хаджан Асреддин обратился к толпе. «Мула не верит, что я могу творить чудеса!» «Хорошо, я сейчас докажу!» В этом сарайчике собраны слепые, хромые, немощные и параличные, и я берусь исцелить их всех разом, и при этом не буду прикасаться к ним. Я скажу только два слова, и они все исцелятся и побегут в рассыпную так быстро, что даже лучший арабский конь не догонит их». Стены сарайчика были тонкими, Глина во многих местах дала глубокие трещины. Хаджан средин выбрал в стене место, со всех сторон прорезанное трещинами. Сильно нажал на него плечом. Глина подалась легким зловещим треском. Он поднажал еще. Огромный кусок стены рухнул с гулким шумом внутрь сарайчика. Из черного зияющего отверстия повалила пыль. «Землетрясение! Спасайтесь!» Диким голосом вскрикнул хаджан на средин и обрушил второй кусок глины. В сарайчике на одно мгновение стало тихо, потом поднялась суматоха. Ребой параличный слуга первым бросился к выходу, но застрял в дверях со своими носилками и загородил путь остальным — хромым, слепым и немощным которые клубились сзади с криками и воем, а когда Хаджина Средин обрушил в сарайчик третий пласт глины, они могучим напором вынесли рибова вместе с дверью и косяками и, позабыв про свои увечья, кинулись кто куда. Толпа кричала, свистела, хохотала и улюлюкала. Перекрывая общий гул, звучал громкий голос Хаджина Средина — «Вы видите, мусульмане, я был прав, говоря, что их всех можно исцелить одним словом!» И, не внимая больше проповедям, со всех сторон бежали любопытные, и, узнав, валились от смеха на землю, передавали рассказ дальше о чудесном исцелении, тотчас же об этом узнали все собравшиеся. И когда главный Ишан поднял руку, призывая к тишине, Толпа ответила руганью, криком и свистом. И опять, как тогда на площади, в толпе нарастала и гудела и отдавалась. Хаджа-насредин! Он вернулся! Он здесь, наш хаджа средин! Мулы, осыпаемые бранью и насмешками, побросали свои подносы и в страхе убежали из толпы. хаджа средин! Был в это время уже далеко. Свою цветную челму и фальшивую бороду он спрятал под халат, ибо сейчас не имел причин опасаться встречи со шпионами, которым было достаточно дела вокруг гробницы. Он не заметил только, что за ним по пятам, скрываясь за углами домов и придорожными деревьями, следовал хромой ростовщик Джафар. В безлюдном пустынном переулке Хаджан средин подошел к забору и, подтянувшись на руках, тихонько кашлянул. Послышались легкие шаги. Женский голос ответил. «Это ты, мой любимый!» Притаившийся за деревом расставщик без труда узнал голос прекрасный Гюльджан. Потом он услышал шепот, сдержанный смех и звуки поцелуев. Ты отнял ее у меня, чтобы воспользоваться самому, думал ростовщик, обуреваемый злобной ревностью. Простившись с Гюльджан, Хаджан середин пошел дальше так быстро, что ростовщик уже не мог успеть за ним, и скоро потерял его в путанице узких переходов. Значит, я не получу награды за его поимку, думал Джафар с огорчением. Но зато. Берегись, хаджа на Средин. Я приготовил тебе страшную месть.